1 ноября 2183 года. Наутро я, едва проснувшись, позвонила Дэну. Неизвестная в темно-красном собиралась встретиться со своим приспешником на королевской охоте. Там наверняка будет кто-то из сотрудников службы безопасности. Возможно, они смогут ее установить. Но майор Паттерсон был категорически недоступен Экран коммуникатора оставался темным. Ладно, буду дозваниваться периодически постоянно. Время еще есть. Охота, как я слышала, назначена на воскресенье. Пока нужно отвезти в банк украшения и заехать к Лауре. Поблагодарить ее за замечательное платье. А заодно, может быть, попробовать узнать о даме в красном. И, что греха таить, интересно было бы еще до встречи узнать имя охотника, с которым свел меня баб. Лаура была занята, и я ждала ее за чашкой чая, земляникой и шиповником и просмотром модных журналов. Итак, свежий номер мода на декабрь. Повседневные платья. Интересно. Куда можно пойти в таком платье в нашей <смех> повседневности? Открытые плечи и короткая юбка с подолом, изрезанным ломанными линиями. Как-то не очень подходит к декабрьской погоде. Шуба с короткими рукавами. Какой смысл в таком предмете? Здесь, в Лунденвике, почти не бывает сильно холодов. Все-таки не р у с с и не царство польское. Но это ладно. Но какой смысл вообще надевать шубу, если из нее б у д е т торчать руки, чуть прикрытые тонкой блузкой? Ни красы, ни радости. Деловые костюмы никогда в жизни. Лучше я буду ходить всю жизнь в одних только кожаных штанах, чем надену такое. Домашняя одежда. Сплошные котики и бантики. Вечерние платья. О, а вот это знакомый фасон. Практически такое платье с тюрнюром и оборками, только не болотно-зеленое, а скорее цвета красного вина, было на искомой даме. Интересно, как она умудряется сидеть в таком т у р н ю р е Ну, прошелбал, распахнув объяете из-за п о р т т и р а вышла л а у р и м е <смех> й л ь За м е ч а т е л ь н о я вот и заехала поблагодарить. Если бы не твое мастерство, мне бы там нечего было делать. А, -а смотри журналы эту киу п отложи <смех> я их держу для специфических клиенток, которым показать нечего кроме спесь. Да я и смотрю, что вещи не в твом стиле, кстати. Не ты ли шила вот такое платье, винно-красном цвете?» Поинтересовалась я лениво. «Ну что ты! Этот журнал лежит здесь для антипримера. Мои клиентки! Такое бы не посмели мне заказать. Но я, пожалуй, знаю, кто его шил». Лаура покопалась в шкатулке и вручила мне визитную карточку. «Госпожа Феллиния Стелли». Индивидуальный пошив для взыскательных клиентов. Бумага с мраморными разводами, золотой обрез, золотые буквы. Еще голографической фотографии владельца не хватает для полного образца дурновкусия. Я положила карточку на столик и стала описывать вчерашний балл. «Ну а мужчины?» — блестя глазами спросила Лаура. «Ты себе кого-то нашла там?» Дверной колокольчик зазвонил в тот момент, когда я уже готова сознаться, что я в этом смысле бал не прошел впустую. Но момент был упущен. Пришли клиентки, и Лаура сорвалась с места, чтобы их встретить. Ну что ж, самой-то себе можно сознаться. Я огорчена, что не удалось порасспрашивать всезнающую госпожу Лаурмель о высоком ш и р о к о п л е ч е м мужчине с голубыми глазами, которому так шел охотничий костюм. Вдруг окажется, что он совершенно свободен и при этом не является н и з а в з я т ы м охотником за юбками, не приверженцем нетрадиционных телесных радостей. Я привыкла к одиночеству, но вчера поняла, как много я теряю. С другой стороны, может, никакого продолжения не будет. Он не придет в кошку и кофейник. Он придет, но я ему не понравлюсь без маски. Или он мне без маски не покажется. И совершенно ни к чему себя заранее настраивать на, на роман, на любовь. <звук> <звук> а целуется он классно. Дэн объявился только вечером. Весь день его номер не откликался. Был он умучен а ш до зелени, и еды в меню не в ы б и р а л а схватился за ложку и стал спешно загружать в себя Чаудер. Признаюсь, я велела д ж а р и официантке, подать Дэну Чаудер не только потому, что его только что сняли с плиты, но и з любопытства. Как отреагирует майор на такое необычное блюдо? Когда в глубокой тарелке показалось дно, майор застыл, разглядывая очередную ложку с супом, и подозвал д ж а л и «Дорогая», — сказал он очень вежливо, — а «позови а мне Лизу фон Бек». «Я здесь, Дэн», — подошла я к нему от винного шкафа. «Привет!» «И тебе привет. Скажи мне, что я ем?» «Чао, д е р «Спасибо, дорогая!» — разъяснила. Я сразу все понял. «Блюдо, придуманное коджунами и х потомками, лет триста назад, очень питательно. А у тебя был в и д усталый и замотанный, ты явно не обедал. Хочешь на горячее лазанью?» «Лазанью я хочу всегда, а ты мне заговариваешь зубы. Мне показалось, что в этой тарелке Он п р и т я н у л пустую тарелку д ж а л и Были копченая рыба и молоко. Я не ошибся? Ты не ошибся, конечно. Действительно, копченая треска, молоко, сливки, еще немного лука, б р ю п а Ну скажи, ведь вкусно было. Стояла я на своем. Вкусно, махнул рукой Дэн. Но если что, то еще как и немедленно. Понятливо подхватила я. Джоли принесла большую порцию лазаньи, и Дэн принялся за блюдо, более для него привычное. Я же уселась напротив с традиционным бокалом розового и стала рассказывать ему о разговоре, услышанном в зимнем саду Королевского дворца. а м, м м воскресная охота!» Он задумчивости потер лоб. Я боюсь, что там ничего отследить не удастся. Будет несколько свор собак, гости разделятся. А кто-то вообще останется на месте, так сказать, бивака. У меня народу не хватит, чтобы за всеми проследить. Тем более, что дама может остановиться поболтать с кем угодно по любому поводу. И не только с гостями, но и со слугами. А их там будет сотни-две, не меньше. А вот портниха, как там ее... ф и л л и н и я Стелли. Это перспективнее. Да и перстень. Приметный. Только не говори, откуда у тебя информация, пожалуйста. Ну, ну разумеется. Ладно, надо мне идти. Работы по горло. Лиза. М -м, ты вот что. Одна не ходи ночью по улицам. И девочек ваших предупредь. В Нижнем городе орудует маньяк. Уже три жертвы было. Пожалуй, я прикажу патрулю городской стражи, чтобы к концу работы ресторана они были здесь и проводили кого надо до д о м н у я-то в Верхнем живу. Не рискуй, не надо. Кто знает, что влезет в его вывернутые мозги. Пусть тебя Норперт проводит, что ли. Или патруля дождись. л е н д о н в и к спокойный город. И даже городская стража у нас работает хорошо. Хотя и медленно. Здесь не часто случаются убийства даже на так называемой бытовой почве. Все-таки спокойная жизнь, уверенность в том, что завтра не ворвутся в город орды наемников, сжигая все на своем пути, или не заберут всех мужчин на войну с орками, это выветривает мысли о насилии. Жена, повздорившая с мужем, скорее схватится за тряпку или веник, чем за чугунную сковородку. Но все-таки... Иногда у кого-то из жителей мозги с р ы в а е т степи, и над городом повисает тягостное облако страха и непонимания. Почему? За что? Нордберт все понял с полуслова, достал личные дела сотрудников и до конца работы расписывал, кому с кем по дороге и кто кого провожает. Двум официанткам, как оказалось, нужно было добираться до дома больше часа пешком, и он заказал и оплатил для них ГЭП. У меня мелькнула рациональная мысль, и я поспешила донести ее до Норберта. «Слушай, нам бы не помешало приобрести пару-тройку экипажей в собственность ресторана. Место для того, чтобы их поставить, найдем в саду новой территории. Тогда можно будет, как вот сейчас». персонал по домам развести. А бывает и нередко, сам знаешь, что клиент своим ходом уйти уже не в состоянии. Так что опять же экипаж пригодится. Да? Но тогда придется брать на работу водителей. Плюс кого-то, кто будет подзаряжать з а к л и н а н и е да и просто ухаживать за повозками понадобится. Чисто м е х а н и ч е с к и хотя Засомневался н о р б е р т Слушай, нам все равно нужно будет вот-вот набирать дополнительно официантов и поваров. Можем добавить к списку еще магомеханика. Или другой вариант, заключить договор с ближайшей мастерской, чтобы они раз в неделю проверяли и чистили все э к и п а ж Давай я подумаю, ладно. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Подумай. Я помахала ему рукой и отправилась домой. «Вот бы все наши проблемы решались так же легко», — думала я, тщательно закрывая за собой дверь моего дома и активируя защитный круг. Откашляя за спиной, я подпрыгнула с одновременным поворотом на 180 градусов. «Леди, не пугайтесь, это я, Дореньер». Призрак вышел из портьеры. «Маркиз, ради всех богов не делайте так больше!» Я, если не умру от испугу, так расшибу голову о потолок. Прошу прощения, я торопился вас предупредить. За вашим домом и за особняком р э т ф и л д а сегодня следили. И вроде бы осматривали, как влезть внутрь. Может, стоит предупредить майора Паттерсу? Да, конечно. Спасибо вам, Маркиз. Леди, для меня счастье служить вам. При последней фразе он растаял в воздухе. Ругаясь и шипя, я достала коммуникатор и вызвала Дэна. К предупреждению призрака он отнесся серьезно. Пообещал отправить наряд городской стражи на постоянное дежурство к обоим домам. И душераздирающий зимно.